Человек, который видел только очевидное. Один искатель истины после многих испытаний повстречал, наконец, просветленного человека, наделенного способностью видеть тайное значение вещей. «Позволь мне последовать за тобой», — обратился к нему искатель. «Может быть, наблюдая за твоими действиями, я перейму твое знание». Мудрец ответил. Это слишком сложно для тебя. У тебя не хватит терпения сохранить непрерывную связь с планом событий. Вместо того, чтобы учиться, ты, как обычно, будешь воспринимать лишь самое очевидное. Но искатель настоял на своем. Он обещал, что постарается развить в себе терпение и, отбросив все свои предвзятые мнения, будет учиться у событий. В таком случае... «У меня есть одно условие», — сказал мудрец. «Ты не должен меня спрашивать ни об одном моем действии, пока я сам не объясню тебе его смысл». Искатель с радостью принял это условие, и они отправились в путь. Подойдя к широкой реке, путники наняли лодку для переправы. Когда они почти достигли другого берега, искатель заметил, как мудрец незаметно продырявил лодку и вода стала потихоньку наполнять ее. Казалось, он отплатил перевозчику за услугу таким коварством. Не удержавшись, юноша воскликнул. «Но ведь лодка потонет, и вместе с ней люди! Разве такие поступки достойны доброго человека?» «Я предупредил тебя, что ты не сможешь удержаться от скороспелых выводов, не так ли?» тихо сказал мудрый человек. «Простите, я забыл о нашем условии», – ответил искатель и пообещал ни о чем больше не спрашивать, хотя в душе был глубоко смущен. Продолжая путешествие, мудрец с искателем вошли в столицу какого-то королевства. Им оказали радушный прием и проводили к королю, который тут же пригласил их с собой на охоту. И вот охотничий поезд тронулся в путь. Маленький сын короля – скакал на своем коне впереди мудреца. Как только король и его свита устремились в погоню за зверем, мудрец, обернувшись к искателю, крикнул ему «Скачи за мной во весь опор!» С этими словами он сбросил принца с коня, вывихнул ему ногу и оттащил в чащу. Затем снова вскочил в седло и помчался прочь из королевства. Эта сцена повергла искателя в крайнее изумление. Особенно его мучило то, что он стал невольным соучастником ужасного злодеяния. В отчаянии, заламывая руки, он воскликнул. «Король встретил нас как друзей, доверил нам своего сына и наследника, а мы поступили так бесчеловечно. Как назвать такой поступок? Его не совершил бы даже самый низкий из людей». Мудрец обернулся к искателю и сказал. «Друг, я поступил так, как должен был поступить. Ты – наблюдатель. Очень немногие достигают привилегии наблюдать. Но несмотря на то, что ты достиг этого, ты не извлечешь, как мне кажется, никакой пользы из своих наблюдений, потому что судишь о событиях в соответствии со своими установившимися взглядами. Я снова напоминаю тебе о твоем обещании». «Я понимаю, что не был бы здесь, если бы не мое обещание», – ответил Искатель. «И я также понимаю, что связан этим обещанием. Поэтому прошу вас, дайте мне еще одну возможность. Я буду учиться и работать, твердо придерживая своего обязательства избавиться от привычных действий. Прогоните меня, если я спрошу вас еще о чем-нибудь». И вот мудрец и Искатель снова оказались в пути. Вскоре они прибыли в большой и процветающий город. Испытывая сильный голод, они стали просить у жителей хлеба и воды, но никто не давал им даже кусочка хлеба. Милосердие и священное гостеприимство были незнакомы обитателям этого города. Они даже натравили на мудреца и искателя злых собак, от которых им пришлось спасаться бегством. Когда бедные путники, обессилевши от голода и жажды, выбрались наконец на окраину, мудрец сказал своему спутнику «Остановимся здесь ненадолго, мы должны починить эту разрушенную стену». Они усердно трудились несколько часов подряд, изготовляя из глины, соломы и воды кирпичи и восстанавливая стену. К концу работы искатель был так измучен, что потеряв над собой контроль, Выпалил. Нам никто не заплатит за это. Два раза мы воздавали злом за добро, а теперь добром отплатили за зло. Я устал и не могу идти дальше. Успокойся, сказал мудрый человек. И вспомни наш последний уговор. Если ты меня еще о чем-нибудь спросишь, мы тут же расстанемся. Здесь наши пути расходятся. У меня впереди еще много дел. Но прежде я объясню тебе смысл моих поступков, чтобы когда-нибудь ты снова смог предпринять подобное путешествие. Лодку я повредил для того, чтобы ее не отобрал у владельца тиран, который как раз в это время захватывал лодки для войны. Мальчик, которому я вывихнул ногу, когда вырастет, не сможет ни захватить власть в королевстве, ни унаследовать ее» ибо по закону этой страны управлять народом может только физически здоровый человек. Что касается негостеприимного города, то в нем живут два мальчика-сироты. К тому времени, когда они вырастут, стена будет вновь разрушена, и под ней мальчики найдут клад, оставленный им в наследство. Они будут достаточно сильны, чтобы завладеть сокровищами и улучшить характер людей их города. Это их предназначение. А теперь иди с миром. Ты свободен. Это сказание рассказывается и пересказывается монахами на Среднем Востоке как христианская история, подобная тем, какие содержатся в средневековом сборнике «Джеста Романорум» и используются для вдохновения. Говорят, что рассказ этот впервые появился в «Пустыннике» парилла Католические священники уверяли в его испанском происхождении. Так как на Западе никто не предполагал, что данный рассказ пришел с Востока, в течение долгого времени его, по-видимому, не связывали с Суфиями и даже не замечали, что он есть в Коране. Сура 18. Пещера. В настоящем варианте история была рассказана Джан Кшан